Персии. Глава 1. Рыжий длинноволосый с маленькой огненного цвета бородой клином в полосатом по серому-белым кафтану без кушака, с медным крестом на тельном под ситцевой рубахой, ходит по базарам, площадям и кафем человечек из Фагане. С утра до поздней ночи. Встречая персов, знакомых, весело с оттенком шутовства, налиснущим лицом кричит, машет синим плисовым колпаком: "Саламу алейкум! Здравствуй!" И не слушая ответа, приветствуя, лезет в ближайшую толпу людей. Везде болтает по-персидски бегло, иногда говорит по-арабски и про тараторив мусульманскую молитву незаметно отплюнется. скажет себе: "А, чирит тено язык, говрюшка. Если б мне его бессменный русский киндяшный из бумажной ткани кафтан и колпак московский, так издавна знакомый перцам, да в место тупоносых из фаганских молеков башмаков, рыжие сафьяновые сапоги, то по говору изученному юрким странникам в совершенстве" Его бы всяк признал за перса, хотя петушиной фигурой он мало похож на тезика. Перед православными редкими часовнями рыжий истова бьёт поклоны, ставит свечи и, попросив у монаха деревянного масла, мажет им ладони рук и волосы. Вит рыжева глуповато кроткий, только чёрные крысие узко составленные глаза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 торгуется, часто повторяя: "Бей сёр хуп". Проходя по пыльным, жарким от горячего камня улицам с уклоном в гору подгру, где непременно во втором этаже каменных, плоскокровельных домов устроены для проходящих отхожие, откуда жидкий навоз течёт поперёк улицы, смешиваясь с пылью до поры раннего утра, Когда приедут в фурах огородники подбирать унавоженную землю, рыжий, шагая через жужжащих мух и вонючие лужи, шутит: Аллах возлюбил басурманна, вишь, угараздил не ниже, как с колокольня кастить, а гляница непременно прибавит. За той верой их поганые. Завидев проходящую персиянку в чедрей штанах, Бежит за ней, думая, набегу, а воз с Энтой поговорю. Сорвав с головы колпак, потушив на худощавом лице крысие глаза, шепчет внятно: "Курбанет ча вам. Я жертва твоя". Персианка покосясь на него из-под чэдры ответит: "Отойди, гяур. Рыжий отстань", ворчит у босурмана Гаврюшка сын Колесников: "Не мять тебе бабьих телесов". К ночи, побывав везде, где можно, рыжий залез в свою каменную конуру. Перед окном без стекла и рамы с одной лишь нанковой синей занавеской, сдвинутой на сторону вместо стола, гладкий большой ящик, повёрнутый вверх в бок. Перед ним табурет чёрного дерева. Усявшись, ощупав табурет, рыжий, найдя табак, начинал курить трубку с каванием головой. медленно присасываясь к чубуку лицо его беспечной днём делалось другим как будто бакуря рыжий собирал в памяти всё виденное им за день покурив густо отплюнувшись на каменный пол лес в ящик тащил оттуда склеенные листы бумаги нащупывал медную чернильницу гусиное перо клал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 Сунув трубку, упёр острый глаза в бумагу, сухая рука привычно побежала по листам. Написал, подячив Москву по неотложному делу. Я, доброжелатель мой, государев боярин большой Иван Петрович, дожидающийся аварских посланцев к величеству шаху Аббасу нету и должно не будет в скорости. Шаха Аббаса в испогани нету. Имякую я. Воры тоже в том известны. Оттутних послышал, мол, кизиков много, понимаю, что стенька разен с товарищи шарпают по берегам Геляни и крутятся то тут, то зде, где что приглядят. Я же всеми меры жду их не упустить. А как будут пристану к ним, что де толмачом вашим буду.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 Я нынче, холоп твой, пошёл к людям тайного приказа, что на государе в двор к изелбажской товар прибирают. Глядел у их книги записные. Долайл меня малого человека от твоего боярин и государева холопа, стольник Фёдор Милославский. А как ейму боярин твой тайный лист вынул, то и тебя, милостивец, заеди налайл же. ногой топтал и кричал, что где он государю в шурин и никого не боится, сыщиков где зачнёт уже по хребту ломить. Однако я того мало испугался. Распросил целовальника, что с князь Фёдоров посланный, Ваську Степаново, да с ним ту в испоганив целовальниках Терчинин Митька Яковлев. А сказали, убоясь имени великого государя, И твоего тайного листа. Что де те проезжаючие теврис город пограбили у них на кром сарае и злавке русских товаров. Первое собольных пубков 340 по 7 рублёв, и того 21 рубль. Второе 640 по 6 рублёв, и того 36 руб. Третье 1140 по 5 рублёв. и того 55 рублей. Четвёртое шесть короков по 4 рубля, и того 24 рубля. А кто те товары крал, тот вор поймался на кром сараиш и отведён к базарному дораге, начальнику базарной полиции, с краденым. И по приводу того вора, целовальники Васька Степанов-демитька да Яковлев Переходя к хану и иным тевризским владельцам, осыску тех пупков били челом, и против их челобитья у того вора сыскано и отдано целовальникам только пол-осмо сорока ценою по 3 рубля с полтиною. Всего же великому государю царю Алексею Михайловичю всея великие и малые и белые Руси самодержцу Учинено в бытку отслужилых людей небрежение 122 рубля. И ещё боярин милостивец Иван Петрович есть у тех служилых людей порухи. Да о том плотно не дознался, всеми меры буду дознавать. А сказывали мне целовальники, что дикогда крали соболи и пупки на кром сарая. Были де мы хмельный гораздо от теврийского вина, а то и вино ставил нам стольник Фёдор Милославский за послугу. Какую послугу делали ему, о том не сыскал, досыщу. Да Боярин Милостевиц. Кои вести соберу о варах и спешу без замедчания, лишь бы попутчие на Москву чи опала. Также ди ты о козылбашах любопытствуешь много то и их в свичах и поганой вере о зверях и кафтанах их и челмах обо всём особо изпишу жалованное от тебя и великого государя и тайного приказу мне за подписью моим дали 5 рублёв 10 алтын 3 деньги не сердись боярин милостивец что ни всё прознал к ладу к тому много старания и докуку подячий от твой холоп милостивец боярин Иван Петрович говрюшка Матвеев сын куретников в тайных делах именуемый колесников глава вторая разин молча пил Кроме лазунки никто не смел приступиться к нему, даже Серёжка. И тот издали, взглянув на атамана, уходил прочь. На стругах тихо говорили: А в Олоцком-да Черноярце батюка душой жалобит. Грозный ко всем, разен был ласков с лазункой и даже хмельной иногда слушал его. Батька, а за кем пить? Эх, пришёл я в окаянную Кызылбашу за золотом, да чует душа, растеряю своё узоричье. Ишь вот лазунка, два камня пали в море, два алманта. Ой, батька, хватит на тебя удалых. Скрепя зубами, Разин углубился в трюм атаманского струга, не раскрывая даже узких окошек на море. Не зажигая огня, пил, спал и вновь пил. Иногда крепко хмельной, уставив дикие глаза куда-то, тянулось из кармана красных штанов пистолет, стрелял в стену трюма. Пуля, отскочив, барабанила по бочонкам и яндавым. Наверху моря солнце, ветер. Прохладись, батя. Лазунка к чёрту. Тьме душе светлее. Иван, Иван Михайло. На кормят атаманского судна сидели, курили двое седых: Иван Серебряков и Рудаков Григорий. Беда, как пьёт атаман. В породу, отвечает Рудаков, и припоминая бывальщину скажет: Много Тимоша разя пил, больше других пил. Ой, больше.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 рассматривал берега посёлки и города, будто изучая их. По берегам ездили на вьючных верблюдах купцы с товарами. Казаки говорили: "Акинуть себя в челны да пошарпать крашенных". Тут крашенных мало, больше лишь гины. Серёжка слышал говор казаков, но молчал, впирая зоркий глаз вдаль. В медленно приплывающих мимо городах шумели базары, их шум покрывал всплески моря, рёв верблюдов и надоедливо пилищий уши крик о слов. А когда прерывался, стихал к вечеру шум. Слышился с мечети монотонный тягучий говор муллы. Виднелась его фигура в челме и борода, уставленная вверх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 И его глаз по арлиному ушёл в глубину улиц белого города. За ним по палубе звон подков и ленивая, как будто волочащие ноги походка. Голос трубой: "Глянь, атаман". Серёжка оглянулся. Исаул Макеев Пётр тыкал себя в грудь: "Вишь, батька дал мне золочёную цацу. Знаю Петра" Хочешь быть подчину атаманом, тогда сойду с этоманского места без спору, вставай. Нет? Так что ж надо? Серёжка снова воззрился на город. Не то ты говоришь, атаман. А что? Глянь пуще. Ту красоту атаманскую чёрт магнаты дунул из пистоля и сломил ей всё узоричье. Я таки пихнул его топоришком. пихнул, а, маленько. Чёрт с ним, палун. Адар атамана изогнула коянны, не спрямишь век. О ты безумный. Да кабы не угодил по бляхе, прожёг бы тебя сквозь гориц, как волоцкого. Може и не прожёг бы, вишь, бой я тогда проспал. Рубанул одного, чёрну бороду с пятнами на роже. Да и топор со зла кинул, сеч было некое Ты гилянского хана посёг, честь тебе из всех, лихой боец был хан, наших он положил много. Ну, плевать честь. А вот не гневается ли отоман, что я тогда хмельной мёртво дрыхнул? Всяк бился и каждому на долю бой пал. Ты же, говорю, пуще всех. Ой, дурной, ты уйди, ко мешаешь только. А нет, не уйду. Что я, томан? Бою мне на долю мало. И вот, видишь, этот бы городишко нынче взять да размятать. Ученил бы я, Любая Тимофеичта, а? Давай, Сергеюшка. Ребята справны? Зайди на Винца, Саш, по нём, кумыки близ. От Геляни мы взад пошли, а горцы без вина не живут. Кои мухамедовы не пьют, до да купцам вино держит. Свербит Петра и меня та и же дума, только боюсь батька осердится. Сказывал, давать себя будет в подданство шаху. А город тот Шахов, и те зики в нём живут. Ну, чёрт у в подданство. Шах Москву гораздо любит. Бояре да сыщики за всё живут в испагане. Шахам миру у нас не бывать, помяни слово. А всё ж без батьки как начинать бой? Охота право слово к нему ж не идти. Спит и пьёт. По что ему серчать, полный Сергеюшка? Коли в городу бобку найдём, игрушку. Скорее Исаулов смерть забудет. А бобка та что, есырка может сыщится баска. Уж я не упущу, голову складу, а не упущу. Ты подумай, чужой город, что вор у огня взять нечи, а у вора коли чего краденого с собой нет. Хоть шапка худая сыщится, так начинать? Сверкнуло кольцо в ухе, Серёжка кинула палубу шапку, крикнул с кали зубы. А ну, начнём. Ей, ребята, по стругам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 Не принявшие участия в грабеже, сидели, курили двое седых серебряков с Рудаковым. Серебряков сказал: К Чечный острову понесло струги. Надобно заворотить гиляне, да уж что скажет новый атаман, справим путь. А город-то ладно пошарпали. Винцады были, а и на чёрт с ним. На носу струга, в мутно-синем стоял Серёжка. Его голос резал звонкую даль. "Эй, баби и сырь не вязать, едины лишь мужиков скрутить. Есть что крестится атаман, хрищённых не забежать, браты. Кой смиренный не тронем". На берегу губнил голос: "Ребята, кинь плаху". Макеев Пётр стоял, держа в могучей лапе узел. При луне фараганский ковёр отливал блёстками. Клеть медную с птицей, вирщцы скал. Оглазел ты с боёв? Велика птица-то, зри, баба в узле. Ребята, худой сходни, кинь коплаху. Тяжёл слон, кидай двойной сходень. Давай, Коля, подмаги. Накидали толстых плах. Стук задрожал. Макеев перешагнул борд. Не меняя узла в руке, откинув только часть ковра, подошёл к Серёжке. Глянь оман. Серёжка оглянулся и свистнул. Добро, Петра. В ковре сидела полуголая женщина. Косы сверху вниз пистрили нежное, как точёное тело. На правой холеный руке женщины от кисти до локтя блистел браслет в ноздре тонкого носа вздрагивало золото с белым камнем женщина качая головой сверху вниз слезливо повторяла Зейне Зейнепия Зейнеб должно мужа кличит Петра толмач растолкует кого она зовёт и чёрт бади где ты уловил такую о я томан как приметил что её на верблюда пихают. Кинулся, вот думаю, утехать Тимофеевичу. Крепко за её цеплялись, аж по крышку с головы сорвали. У её какие-то бородачи. Зрю много их. Добегут да ещё сабли вострые, сами в панцирях, и давай сечь. Кто не отскочил лёк. Топора кольчуги изломил, бил обухом, потом кинул, а с остатку бил, что тяжёлой в руку попало. взял свою. Поцарапали мало, да ни что. Э, добры, добры. Серёжка встал на нос струга выше, подал голос. Дида Григорий, заворачивай струги в обрат к геляне. Чуй батаман. Эй, казаки, вертай струги. Город мутно дымящийся туманами, пыли и пожаров, разносимых ветром из ущелья гор. казался большим потухшим костром над развалинами зеленеватые при луне одиноко билели башни до да торчала серая мечеть из одной дальней башни слышены кто-то закричал серкеш озер озер ответило снизу огонь в развалинах ещё иногда вспыхивал огонь Серба ошибся, вен. Где то ныло слёзно, солдат любящий шаха. Над башнями высоконогарах на всё ярче разгорались льды, будто невидимый кто-то поливал медленно жидким серебром гигантские гребни. Ещё в смутном гуле моря в стоне, слабо уловимом, в развалинах внизу проговорило чётко: Давай оставаться. Ах, господи.